часть вторая. сила руси глава первая стихия будем и уж хоть и не имели тяжелых ран и должны были скоро поправиться пока грести не могли чтобы раны не открылись кроме того путята потерял двоих из своего экипажа то ли заболевшими то ли они сунулись куда не следует и пропали словом гребцов улади теперь не хватало так что когда берег оказался достаточно далеко, Лебедушка под надутым парусом легла в дрейф. Почти сразу после отплытия небо стало хмуриться, а на море началось легкое волнение. Все это было предвестником мощных зимних штормов, бушующих в Русском море, делающих его практически несудоходным для большинства современных судов. Да и по-настоящему большие корабли, типа византийского Драмона, по морю в это время практически не ходили. Ведь пороги на Днепре все равно не дадут ему подняться вверх по реке, а тащить на волоках такую махину – уж слишком большой труд. Лебедушку провести через пороги тоже было нелегко, но она была из тех ладей с килем, которые не только быстроходны, но и способны к морскому плаванию. Ради этого пришлось пожертвовать вместимостью, но путята, уважаемый купец, торговавший шелком, паволокой и мехами, с лихвой покрывал этот недостаток преимуществом ладьи в скорости. Два дня продолжалось неспешное плавание. Ветер далеко не всегда благоприятствовал. Приходилось заходить в бухты, снимать парус и ждать, пока поправятся обережники. Наконец, Будим и уж смогли сесть за грибную скамью. Мал должен был поправиться вот-вот, если морская погода не подкинет своей подлости. Лебедушка почти привычным ходом начала свой путь к далекому северу. Учитывая ее ходкость, были все шансы успеть до начала зимних штормов, но это, как обычно, в теории. Ветер, будто в насмешку, постоянно менял направление, иногда даже дул в борт, сбивая курс. Работать приходилось на веслах в полную силу. И спустя около полутора суток напряженной работы на горизонте показалась устедуная. Заходить в один из бесчисленных его рукавов, чтобы отдохнуть, или продолжать рваться к Днепру, решать вояславу. Уже в полдень, пока обережники отдыхали, а солнце вышло из-за хмурых туч, накалив палубу весьма прилично, Вперед смотрящий Челядин Путяты соскользнул с носа и подбежал к Воеславу за кормилом. Что-то нашептал им в ухо. Данила, пока не испытывая тревоги, а лишь любопытство, привстал, всматриваясь в дымку на горизонте. Ничего не заметил. — Вижу два корабля, — заметил более зоркий Будим. — Впереди нас идут. — Что за корабли? — Как будут приближаться, увидим. Что ж, у Молодцова стало возникать устойчивое чувство дежавю, как перед началом похода, Вот только уверенности в своих силах он не испытывал. Через некоторое время, судя по тому, как быстро приближались точки на горизонте, опытные мореходы определили, что суда легкие и скоростные, скорее всего, военные. Ваислав дал команду сесть на весла и повернул лебедушку от берега в открытое море. Данила, ворочая с будимом весло, оставался спокойным. Но мало ли, шастают по морю всякие ладьи, с чего они будут на лебедушку бросаться. Тем более, наверняка, это патрули, выставленные Самуилом для охраны побережья. У Констанции там случай другой был. Патрульные корабли селком хотели загнать корабль в свой порт, чтобы получить таможенный сбор. Грабить купцов никто все равно не собирался. А здесь идет ладья от Булгарии. Но ясно, что все пошлины с нее оплачены. Осадка глубокая. Зачем ее трогать? Молодцов рассуждал совершенно правильно с точки зрения человека 21 века выросшего в адекватном государстве и полагавшего Булгарию чем-то подобным. Вот только держава Самуила оставалась таким же средневековым государством, как и Киевская Русь. Кстати, если в ладьях в самом деле гребли люди Самуила, то они все равно получали барыш напрямую от своей работы. И самое главное, что у лебедушки была солидная осадка. С близкого расстояния опытный глаз это легко определит. На исходе сезона плывет одинокая ладья, значит отбилась от каравана, Или купец слишком самоуверен и туп, из богатых земель. Значит, трюмы полны шелка, парчи и пряностей. А это несколько лет безбедной жизни. Ладью можно обыскать, все ценное забрать себе. А экипаж убить, чтоб не болтали. В тайге медведь прокурор, а в море акула. Данила греб спокойно в одном темпе со всеми, пока не услышал голос Ваеслава. айлат можно Бенем возьмет лук дровина?» «Да, сам разберешься, натянешь?» – спросил варяг у кочевника. «Натяну, уж не беспокойся», — страстно сказал юноша. «Только позволь его взять. Бери сам под скамьей. Облачаться, батька». «Подожди пока», — ответил Ваислав. «Давай, Бенем, приноравливайся к луку. Я на твое место сяду. Утята, прими кормила». «А дела, похоже, серьезные намечаются», — сделал вывод для себя Данила. «Пока же все шло своим чередом. Экипаж занимался работой на палубе, кочевник упражнялся с луком, обережники гребли» как будто так и надо». «Ну, хватит», — изрек Ваислав. «Бенем, руку не потяни. Иди сюда, ты, Айлат, вытащи свое весло с жаворонком и иди за мной». Варяг поднял весло из воды. С другого борта то же самое сделали люди-путяты. Лебедушка замедлилась не только от того, что потеряла ход в мощности и несколько боевых сил, но и сами гребцы стали слегка ослаблять темп. Преследователи меж тем двигались почти параллельным курсом, но с прицелом на перехват. «Главное, меж двух бортов не попасть. В остальном прорвемся. Наша лебедушка ходкая, не имчата». «Как бы не взначай», — сказал Будим. На самом деле он просто заметил волнение Молодцова и решил подбодрить друга. «Ну что думаете, други?» — спросил Ваислав в кормовой рубке. «До темноты идти в море опасно», — сказал путята «Наверняка они на это рассчитывают», — спокойно сказал Айлат, глянув на ладьи по левому борту. «Да, значит, будем прорываться «Как?» В один голос спросили варяг и купец. «Сделаем вот что. Мне понадобится твой лук, Айлад. Ваши луки. Облачайся!» Разнеслось по ладье рычащим басом. «Разойтись по одному веслу». Пока купеческие приказчики в одиночку ворочали весла, обережники надевали доспехи. Вовремя подул ветер в борт играющим в догонялки на жизнь ладьям. Но скоро это очень будет кстати. Если удача не переменится к экипажу «Лебедушки». Купеческие охранники, облачившись, вновь заняли свои места. Ваислав командовал: «Левый, стой! Правый, греби!» Ладья в кратчайшее время выполнила поворот на 90 градусов и направлялась теперь прямиком к преследователям. Зато ветер тут же стал наполнять парус. «Други, быстро!» — отрывисто приказал Ваислав и тут же стал выбивать на бронзовом билла ритм, продолжая направлять ладью. Лебедушка с каждым ударом веслами набирала скорость. Здорово помогал ветер, по бортам зашипели пенные усы. Преследователи тоже совершили крутой поворот и сейчас сближались нос к носу с купеческим судном. Дистанция между ними была метров пятьдесят, и корабль, что шел ближе к берегу, отставал на пару корпусов. Расстояние стремительно сокращалось. Весь экипаж, казалось, дышит в ритме, отбиваемым бронзовым билом. Вдруг вражеский корабль чуть довернул в сторону и теперь шел наискось, отсекая лебедушки, путь в открытое море. «Быстрей!» — батька стал выбивать максимальный ритм. Данила вместе с Будимом, коротко выдыхая, потянул весло на себя. От него не требовалось сейчас воинского умения, храбрости и даже стойкости. От него требовалось лишь грести изо всех сил и не сбиться с ритма. айлат Бенем!» — коротко крикнул Ваислав. Названные обережники покинули скамьи, перебежали на нос, оттуда запустили стрелы по высокой дуге во вражью ладью. Данила не мог видеть, что происходит на ней, поскольку греб спиной к ней. Зато увидел две стрелы, воткнувшиеся в щит, прикрывающий его с борта. А сами загонщики оказались вроде дичи. Ровный, слитно ряд весел на чужой ладье резко сломался. Весла, будто тростинки под порывом вихря, перепутались. Судно сразу потеряло скорость, и его стало разворачивать по ветру. Ваислав дождался, пока его люди сделают еще пару грибков, а потом приказал. «Левый греби, правый крепи». Данила со всех сил потянул весло на себя, а его товарищи с другого борта в предельном усилии закрепили весла под водой. Вайслав прекрасно сработал кормилом, и лебедушка, почти не теряя скорости, описала идеальную полудугу и оказалась под прямым углом к каждому судну. «Пополам!» — крикнул Вайслав. С этими словами половина обережников повставала со своих мест оставив братьев в одиночку управляться со здоровенными веслами. Будим выпрямился, закрывая щитом Данилу. У того пока что получалось ворочить весло почти с такой же скоростью, что вместе с напарником. С хеканем новгородец швырнул с улицы во врагов, куда именно Молодцов не смотрел, да и не мог увидеть. Услышал только звон, с которым его побратим принял на умбон щита вражье копье, и то не отвлекся от работы. А Ваислав в эти мгновения передал Кормила Путяти. В два прыжка оказался с краю лебедушки, да так, что поставил ногу на борт и, не замедлив движение, швырнул, что есть сил, свое копье. Оно пролетело, как высверк молнии, пронзив кормчиво на вражьем судне. Кто немедля дернулась влево, опасно накренилась, теряя баланс, да еще преградила путь второму судну с жадными моряками. «По местам!» — приказал Войслав и снова вернулся в рубку ракушку с кормилом, а бережники опять начали грести попарно. На этот раз «Лебедушка» держала курс чуть наискось к берегу, ловя ветер, но все равно направляясь в открытое море. Преследователи на своем корабле потеряли много времени, огибая судно со своими подельниками. А там, после того, как Вояслав поразил кормчиво, вроде даже совсем потеряли интерес к погоне. На палубе бегали и кричали, но грести пока и не думали. Экипаж второй ладьи оказался более целеустремленным. Их корабль отстал от «Лебедушки» на несколько корпусов. Был менее охоткий, зато превосходил количеством весел, а на купической ладье грибцы уже подустали. «Айлат, бинем, придержите их!» — приказал Ваислав своим лучникам, хотя стрел у них осталось не так уж и много. Названные обережники покинули скамьи, их напарники вытащили весла из воды. Сейчас жилы рвать не надо, а нужно держать ровный ритм. В одиночку одним веслом это крайне трудно. Так что Ваислав пожертвовал одной парой своих весел и не прогадал. Еще не упали последние стрелы, а преследователей вдруг дернулась, будто грузовик, попавший на гололед. С правого борта одно из весел поднялось не в попад, да так и осталось торчать, мешая грести другим. Корабль сразу замедлился, а стрелки сели на свои места, и Ваеслав чуть увеличил темп. Преследователи, увидев, что предполагаемая жертва оторвалась еще на пару десятков метров, даже не попытались продолжить погоню. Практически сразу развернулись и направились ко второму судну, на котором до сих пор решали, в какую же сторону плыть. Наверняка на ней скоро последует обстоятельный разговор на тему, кто главный, виновник облома. А ветер все помогал лебедушке. Ваяслав сразу снизил ритм, а потом обережники и вовсе убрали весла. Батька изменил курс, и они стали плыть вдоль берега, теперь угадывающегося вдали лишь серой дымкой. Ладья без труда набрала хорошую скорость, но ветер и не думал ослабевать. Собирал в небе тучи все гуще, гнал по морю вполне приличное волнение. Данила мог догадываться, но точно не знал, что это значит. Небо все больше серело, набегающие с востока тучи совсем скрыли солнце. Начал накрапывать дождик. Почти все обережники оделись в кожаные куртки, их доспехи и оружие давно покоились в сундуках. Налетевший шквал буквально подтолкнул лебедушку в корму. «Снимайте парус», — спокойно приказал Ваислав. Экипаж с обережниками быстро и умело сняли промокший парус. Только кто на себе пробовал, что это такое, сможет оценить уровень мастерства. Свернули и упаковали его в трюм. А море волновалось совсем по-настоящему. Данила, как исконно сухопутный житель, испытывал самый разнообразный спектр эмоций, когда набегающий сзади вал бил лебедушку в корму, вздымая ее к небу. Одновременно от страха за себя и преклонения перед могучей и несокрушимой стихией до дикого восторга перед этой ипостасью природы. «Опускайте мачту!» — крикнул Вайслав сквозь шум ветра. Вот это на памяти Молодцова случалось впервые. Он было сунулся помочь, но справились без него. Уложили мачту на палубу. Едва закончили, мощный вал подбросил лебедушку, отчего весь корабль сотрясся, ухнул вниз, рассекая гигантскую движущуюся массу воды. Скрип, плеск, шипение волн. Качка стала бортовой, лебедушка зачерпнула немного воды. «Привязывай, крепче вежи мачту и весла», — послышался голос батьки. Данилу в лицо стеганули соленые струи воды. Не успел он отплеваться, когда новая волна взгромоздила на себя ладью и двинулась дальше. А лебедушка, как бы отставая, скатилась с ее гребня вниз. В это мгновение у Молодцова похолодило внизу живота, и сердце к горлу подпрыгнуло. И без промедления новый удар. Будто кто-то большой и сильный сначала поднял ладью за корму, и лебедушка стала взмывать вверх. Тычок локтем Будима вывел Молодцова из-за Не то, чтобы он страдал морской болезнью, болевать за борт его не тянуло. Но, блин, он действительно растерялся от такого шторма. «На, держи!» — вдруг протянул ему кусок веревки. «Просовывай под ствол и вяжи!» Данила принялся закреплять весла, давно и аккуратно уложенные вдоль бортов, но сейчас начавшие ездить. Покончив с работой, Данила сел на свое место, ожидая новых указаний, про себя радуясь, что он сидит не с краю, где буквально в полуметре бушует море. «Будим, никакого страха к буйству стихии не проявлял или не выказывал!» «Нормально идем!» сказал напарнику новгородец утирая с лица соленые капли но «Ну, веревку держи наготове пока не привязывайся батька тебя скорее всего в трюм пошлет но может здесь останешься А зачем в трюм яния его слова прервали соленые брызги лебедушушка снова бортом зацепила волну боюсь договорил данила перекрикивая ветер и капли дождя которые тоже казалось пропитаны солью увидишь. На корабле тем временем все занимались своими делами. Какими именно, Данила не мог разобрать. Во-первых, потому что за год плавания так и не разобрался толком в морском деле. Да и плавал он в основном по рекам. А во-вторых, потому что трудно было что-либо разглядеть сквозь завесу холодного дождя, льющего стеной. В принципе, идти даже во время шторма было не такой уж проблемой. Лебедушка обладала отличной мореходностью и легко ловила волну но только если ветер дул строго в определенную сторону. Такого в шторм просто не бывает. Вот и приходилось ваеславу иногда вместе с помощником держать кормила, направляя ладью верным курсом. И все равно, нет-нет, да налетевшая с борта волна ударит судно, заставит его накрениться, начнется опасная качка. Или лебедушка не совсем верно поймает волну, войдет в нее чуть под углом, и тогда тягучий удар пронзает ладью от кормы до носа. Только опытный кормчий в такой ситуации сможет совладать с кораблем, направить его верно, не дать закрутиться, потерять баланс. У Воислава пока получалось, хотя кормила иногда приходилось держать вдвоем и втроём. Вот в очередной раз поток воды обрушился одновременно сбоку и сверху, полностью залил палубу. Лебедушка наклонилась, сбрасывая воду пенными струями, и вернулась в обратное положение, будто по собственной воле. «Двоих нету!» — дико закричал кто-то. Данила похолодел, когда осознал, что значат эти слова. Попытался взглядом найти, кого же не хватает на палубе. Куда там? В пелене дождя и брызгах воды нельзя было определить, кто стоит в пяти шагах от тебя. И что теперь делать? Спасать? Кого? Где? Море бушевало. Через борт перелетали пена и брызги. Ветер стегал лицо вместе с ледяной водой. Лебедушку бросало, как щепку. а рева и свиста шторма порой закладывало уши. И это внушало страх, иногда даже сильнее качки. Потому что море, оно там, за относительно крепким деревянным бортом, резвится и упивается своей силой. А ветер он везде. Это он льет воду с небес, подгоняет волны. «Молодец, жаворонок! Бенем, идите в трюм!» Приказал батька таким, каким нужно, голосом так, что Данила сразу почувствовал всю важность и нужность дела, что ему поручили. И немедленно, почти исчезла тревога. Появилась собранность и уверенность в себе, в том, что он справится, иначе бы Баська не дал ему это задание. Данила не раз обращал внимание на этот навык Воеслава и недоумевал, в самом ли деле Баська так чувствует свою в атагу, или же только ему так кажется, когда приказывают. Судя по тому, как Шибрида, Скорохват и другие обережники реагировали на приказы Воеслава, они тоже готовы были по первому его слову броситься хоть в огонь, хоть в воду просто потому, что доверяли батьке. Молодцов сперва обрадовался, чего скрывать, что укроется от злого шторма. Его радость сменилась, мягко говоря, удивлением, когда он с открытой палубы спустился в темный трюм с забитый грузом, где в полный рост не разогнуться, но зато каждый удар волн отдавался звоном и гулом перекрытий по бокам и над головой. «Чего тут у вас?» — спросил Жаворонок, пока Данила привыкал к новому месту работы. «На днище воды с полпяди», — ответил приказчик, «держащий в руке плошку с горящим фитилем. Собирайте ее и наверх вытягивайте». Обережники и мирный экипаж в несколько бригад принялись за нехитрую работу. Набросать полную катку воды, передать ее наверх по веревке, а с палубы тебе уже спускают пустое ведро. Поначалу Данила напрягался каждый раз от удара волн в борт, и физически, и морально. Но после пары десятков поднятых в ведер, стал относиться к шторму стоически. Простая монотонная работа сделала свое дело. Качка, гул и скрип досок над головой отошли на второй план. Тело и сознание концентрировались лишь на нескольких движениях. Черпая чашкой, наполнить ведро, чтобы оно никуда не уехало и не пролилось. Передать его наверх, принять другое. Все. Ну и, конечно, усталость стала играть свою роль. На лишние эмоции и переживания просто не хватало сил. Данила был не единственный, кому приходилось хреново. Рядом, в темном трюме, в шторм, впахивал кочевник, с рождения привыкший к бескрайнему полю. Бенему реально приходилось хреново, без всяких там оговорок. По лицу было видно, но кочевник не блевал. Может, конная выучка дает иммунитет против морской болезни. Наружу не просился, работал как все, при этом выглядел как степняк в трюме корабля, попавшего в шторм. «Не боись», — тихо утешил его жаворонок, чтоб другие не услышали. «И мир двоих забрал? Хорошо, значит, больше не попросит. Ничего, перезимуем». Данила это услышал, ничего говорить не стал, но мысленно не согласился, на его взгляд утешение слабое. Счет времени он потерял давно, пытался измерить свою работу в ведрах, но раза три сбивался и плюнул на это дело». Воды при этом все не уменьшалось и не становилось больше, что хорошо, но ведь и обережники не железные, а вода, как известно, камень точит. Ну как вы тут, как крабы, попрятались в скорлупе и буря нипочем. Шибрида спрыгнул в трюм вместе со своими дурацкими шуточками. Но Данила искренне обрадовался ему. Подколки друга неизмеримо круче бесконечной и бесполезной работы. Как дела? — осведомился варяг и полез куда-то вглубь трюма. «Вода идет, но доски держатся пока», — ответил приказчик. «Это хорошо». Шибрида вытащил откуда-то средних размеров бочонок, идеально балансируя в качку, подтащил его к друзьям. Поднатужившись, открыл. Завоняло. «Молодец, жаворонок. Освободите ко мне левый борт, так, чтоб под тюки подлезть можно. Чиня, — это приказчику, — ты тоже, бери двоих, ветошь, какую найдешь, и двигай вдоль правого борта». — Остальные не спите, работайте, шторм не слабеет, но сильнее не становится. Обережник с трудом проделал проход среди груза. Это вообще было возможно потому, что лебедушку по-умному грузили. И Данила, наконец, увидел, откуда бралась вода. Она просачивалась сквозь доски, находила мельчайшие щели между, крупной росой покрывала борт изнутри. «Так, — Так-так, — проговорил Шибрида, освещая всю картину из светильника. — Данила, бери бочонок. — Вот видишь эту доску? Давай вдоль нее иди и густо промазывай. — Жаворонок, ты дирюгу на готове держи, подавать будешь, и вон колотушку дай. — Ну, чего встал, Даниил? — Ага, понял. Пришел в себя молодцов. Достал деревяха и густой кусок смолы и смачно ляпнул им, куда сказали. — Да осторожней, бестолочь! — донесся крик Чини. — Павлоку в воду не урони, и тюки на одну сторону не перекладывай, опрокинешь нас, балбес! Обережники на эти крики внимания не обратили, своих дел по горло. Протискиваясь между грузом и бортом, Молодцов щедро смазывал доски смолой. Но эта штука выглядела как смола. Что на самом деле это было, хрен ее знает. Шибрида за ним аккуратно подконопачивал тонкими канатами, где требуется, прижимал сверху тканью и накладывал еще один слой мастики. Так они добрались почти до самой кормы. Никогда еще Данила так близко не знакомился с кораблем, на котором плыл. Зато еще больше зауважал тех, кто его строил. Вода в трюме — это ерунда, обычное дело. А вот как каждая досочка, каждая заклепка прилажена, с умом и по делу, говорила о настоящем мастерстве корабелов. Данила шумно откашлялся. Ну и провонял же он этой мастикой. Коротко отдышавшись, он позволил себе задуматься. Немедля заметил одну разницу. Волны уже не били с такой яростью в ладью. — Други, слышите? — спросил молодцов. «А, заметил, что мы выскользнули из сетей Иран, Ну и что с того? Работать можно прекращать?» «Так я это, с трудом соображая, что ему сказал варяк, ответил Данила. Я закончил уже». «Правда? Дай-ка я гляну». Шибрида в прямом смысле по голове Данилы пролез к корме. «И вправду все. Ладно, вылезайте отсюда. А то зарылись, как сваральфы. Я дальше сам закончу. А вы ведра таскайте». Молодцов неловко, как слезающий с дерева кот, пополз обратно. Потом кое-как смог развернуться и выбрался на свободу за жаворонком. Там было хотел приняться за опостылевшую работу, но его опередил напарник. «Мы уже достаточно ведер подняли, теперь вы наливаете, а за борт мы выбрасывать будем». Не требующим возражений тоном выдал жаворонок и полез из трюма. Данила и Бенем за ним. А что еще оставалось делать? На палубе Молодцов внезапно ощутил настоящее блаженство. Свежий бриз, простор, подлинная свобода. Море можно увидеть до горизонта, а не только непроглядную мглу шторма. Обережники будто родились заново. Но не тут-то было. Снизу закричали, и пришлось забирать из трюма полные ведра. Волны по морю катили еще достаточно крутые. Качка была, будь здоров. Но шквал уходил в сторону. Когда Данила выбрался из трюма, был уже вечер. Даже закат показался ненадолго на горизонте. Потом море накрыла тьма. Несколько часов обережники тягали из трима ведра. Когда почти закончили, их ждал вовсе не отдых. Шторм их погонял по морю будь здоров, как пришлось полночи работать веслами, чтобы хотя бы к берегу подойти поближе и немного нужный курс сохранить. Лишь перед рассветом Ваислав разрешил в Атаге отдохнуть и передал вахту у Кормила Путяти, Раньше бы на это место непременно встал Вуефаст. Следующие пара дней для Данилы превратилась в настоящую чехарду. Он ел, спал и работал веслами, мало понимая, какое сейчас время суток. Все спешили на север, не только потому, что их вестей ждет Владимир, но и потому, что никому не хотелось рисковать попадать в новый шторм. И все-таки новая буря лебедушку настигла, но уже у северного побережья Черного моря. Ваислав, по приметам, вовремя угадал ее приближение и увел ладью в устье одной из рек, где в Тихой бухте отважные мореплаватели переждали ненастье. — Ну, за все это Владимир нас должен хорошо вознаградить! — кутаясь в плащ и щелкая зубами, сказал Мал во время стоянки. — Да какие там вести! — пренебрежительно отмахнулся уж. — Цыть! — прикрикнул на него Скорохват, тоже укутавшийся в плащ. — Не болтай, о чем не надо! — А после сам подумай, какую пользу мы князю принесли. Сообразишь, может, выйдет из тебя толк. «Южанин прав», — решил про себя Данила. «Своевременная весть, кто тебе друг, а кто враг, очень важна, даже если она не сулит выгоды». Вчетвером они сидели вокруг очага на палубе, на котором булькал гуляш в котле. Варяги обсуждали какие-то свои дела чуть поодаль. Холод они подчеркнуто игнорировали. Казалось бы, Ваислав не должен подавать такой пример подчиненным, но ему было все равно. Ему было плевать на любые препятствия с тех пор, как они отплыли из болгарии Он их просто не замечал, как не замечал сопротивление отточенный клинок, входящий в плоть. Ваислав после гибели вуэфаста не говорил, но взвалил на себя всю работу, лежавшую на нем. Он не делал все нарочито уверенно, чересчур героически, нет, Все его приказы и действия были выверены и точны, как удар меча. Стальной человек. И все равно Данила переживал за него и надеялся, что соратники по воинскому братству знают, как ему помочь. Наскоро поужинав, обережники спустились в трюм от дождя на боковую, кроме тех, кому выпало дежурить.